«Глава 21 А Светка говорила «бестолочь». «Ну что, уснула?» Шепотом спросила я Рому, когда тот вернулся из моей спальни, где укладывал Лясько. «Ага», — довольно кивнул он. «А где мы с тобой будем спать?» «Ну, я лягу вместе с Лясьей в спальне, а ты здесь, на диване». Покраснев до кончиков ушей, ответила я. «Нет, так не пойдет», — покачал головой Рома. «Лязька любит одна спать. Развалится вечно, как звезда. Давай ты лучше со мной на диване ляжешь». Я не поняла, шутит он или нет, но на всякий случай сдержанно посмеялась. А Кораблев склонил голову на бок и широко улыбнулся. Ой, а ты же за весь день так ничего и не ел. Пойдем скорее на кухню, я разогрею рыбу. Спохватилась я, тихо радуясь, что нашелся повод сменить тему разговора. Но вместо того, чтобы согласиться поужинать, Рома зачем-то подошел ко мне, положил ладони на мою талию, притягивая ближе. Отчего у меня в миг ускорилось сердцебиение. Рома. Растерянно произнесла я, замирая в его руках. «Что такое?» Невозмутимо поинтересовался он, еще теснее прижимая меня к себе. «Не надо». «Почему?» Его дыхание, такое горячее, оказалось у меня на виске. «Там рыба на кухне, она сама себя не съест». Сбивчиво несла я какую-то чушь, отчаянно пытаясь вспомнить, почему не надо. «А правда, почему? Что меня останавливает?» «Кажется, там была какая-то Лера. Но он сейчас здесь со мной, а не с ней, ведь так?» «Что там еще?» «Ага, он завтра улетает, и мы, может, никогда больше не увидимся». «Ну и что?» «Зато сейчас как сердце бьется!» И как же он нравится мне, просто до умопомрачения. А может, у меня больше никогда такого не случится, и я буду всю жизнь жалеть, что оттолкнула его сегодня. Так почему нет, Оксана?» Растерянно посмотрела ему в глаза, а он наклонился ко мне и осторожно коснулся моих губ своими. «И я улетела на седьмое небо!» В груди порхала стая бабочек, а голова кружилась, как в детстве карусель. Еще никогда прежде я не испытывала таких эмоций от поцелуя. Настолько чувственного и нежного, что сердце замирало в груди. Коленки стали ватными, все тело окутало негой, но сильные мужские руки крепко удерживали меня в своих объятиях. Бережно поглаживали по спине, забирались в волосы на затылке, гладили с таким трепетом, будто я была самым хрупким созданием на земле. Рома оторвался от моих губ, посмотрел в глаза каким-то особенным, опьяненным взглядом, а потом тихо произнес с мягкой улыбкой. «Ну, пойдем есть твою рыбу». «Угу», — кивнула я, совершенно дезориентированная. Сделала шаг от него и покачнулась. Но меня тут же снова поймали в объятия. «Тихо, не падать!» Прозвучало над самым ухом. И мои губы сами собой расплылись в блаженной улыбке. А в груди защемило от восторга. Так мы и дошли до кухни в обнимку. С неохотой выпустив меня из рук, Рома уселся за стол, а я принялась разогревать стейки. В груди все еще порхали бабочки, а пальцы слегка дрожали от переизбытка эмоций. Но я старалась не выдавать себя, потому что Рома оказался невозмутимым. Наблюдал за мной с загадочным видом, но от его взгляда мои щеки полыхали огнем. Хотелось прервать это неловкое молчание любой ценой, и я не придумала ничего лучше, чем спросить о работе. «А ты правда троллейбусы водишь?» «Правда», — кивнул он, закидывая в рот маленькую печеньку из вазочки на столе. «Только не настоящие, а виртуальные». «Это как понять?» «Вообще, я занимаюсь разработкой игрового софта. Сейчас трудимся с ребятами над одним крупным проектом, над симулятором вождения общественного транспорта. Идея не новая». Но наш симулятор мы сделаем самым реалистичным из всех существующих. С наикрутейшей графикой. Там все будет как в жизни, до самых мелких деталей». «Так ты программист?» Спросила я, изумленно, хлопая глазами. «Да вроде как», — скромно улыбнулся Рома. «Вау, ничего себе!» Выдохнула я, пытаясь подобрать свою челюсть обратно с пола. А светка говорила без толочь. Брови моего гостя удивленно поползли на лоб. Да ты что? Недобро сверкнул глазами он. А что она еще тебе про меня говорила? Я прикусила язык. Упс, кажется, снова сболтнула лишнего. Да ничего, она шутила, наверное. Попыталась состряпать невинную мордашку. «Но, кажется, у меня ничего не получилось». «Нет уж, давай выкладывай, Оксана», — строго потребовал Кораблев. «Что она там тебе наплела? И как ей вообще удалось отправить тебя нас встречать?» Я пожала плечами, испытывая ужасную неловкость. Рассказать ему об истинных причинах, по которым Светка мне позвонила, оказалось чем-то невозможным, неправильным но и обманывать Рому, искажая правду, тоже не хотелось. Пиликнула духовка, извещая, что стейки разогрелись, и я радостно побежала их доставать, всем сердцем надеясь, что Рома отвлечется и не будет настаивать на получении ответов на свои вопросы. Только мои надежды не оправдались. Когда блюда были расставлены на столе, Разлиты напитки, кораблёв, взяв вилку, требовательно посмотрел на меня и напомнил. «Я жду, Оксана! Рассказывай!» Тяжело вздохнула. «Ром, может, ты спросишь об этом у своей сестры?» «Я просто хочу понять, какую информацию она вложила в твою голову!» Поковыряла вилкой салат, да так и отложила приборы, не найдя в себе сил попробовать. «Ну, сначала она сказала, что волнуется, будто ты не сможешь присмотреть за Лясей», — с неохотой произнесла я. Позже выяснилось, что причины ее тревоги в другом. «И в чем же?» «Точнее, в ком. В какой-то там Лере, к которой ты мог поехать вместе с Лясей, чего Света очень не хотела». «Выдала я с подрахами подругу, чувствуя себя последней предательницей». «Ну а что мне еще оставалось? Врать я не умею, да и не хочу. Да и вообще, я никого не просила втягивать меня в их семейные разборки». Но, кажется, Рома очень сильно разозлился. Сжал челюсть так, что по скулам прокатились желваки, и взгляд стал очень суровым. Я тут же остро пожалела обо всем сказанном и снова прикусила свой дурацкий болтливый язык. Ясно! В конце концов сухо произнес он и принялся уничтожать рыбу с таким видом, будто это она была во всем виновата. Я не знала, куда деть свои глаза и руки. От Ромы исходила такая мощная волна негатива, что я почти физически ощущала ее. Он продолжал молча поедать свой стейк, мне же кусок в горло не лез. Но я, приличие ради, пыталась запихивать в себя по маленькому кусочку. И не знала, что делать, что думать. Выходит, Лера — это действительно больная тема. А наш флирт и поцелуй — это так несерьезно было. «Ром, я, наверное, пойду спать». Ты доедай и тоже ложись. Постельное белье я тебе на диване оставила. Убита произнесла я, не выдержав этой давящей тишины. Он поднял на меня усталый взгляд. Спокойной ночи.